Лопсанг увидел два устройства, очень похожие на маленькие ингибиторы, каждый из которых находился внутри металлической, установленной на доске, рамы. К каждой доске были прикреплены ремни. «Настоятель ведь ничего о них не знает, я прав?» — спросил Людзе, взяв в руки одно устройство. «Иначе бы мигом прикрыл твою деятельность». «И я думал, никто не знает!» — воскликнул Ку. «Ну откуда тебе-то?» — Людзе усмехнулся. — На метельщика никто не обращает внимания, — сказал он. — Но это опытные образцы. Ку явно начинал паниковать. — Я обязательно рассказал бы о них настоятелю, просто хотел их доработать, чтобы было что демонстрировать. Представь, какая беда могла бы случиться, попадя они не в те руки. — Вот, мы и позаботимся о том, чтобы этого не произошло, — пообещал Людзе, осматривая ремни. — Как они приводятся в действие? — Грузы и храповики оказались слишком ненадежными, — пожал плечами Ку. Пришлось вернуться к часовому механизму. Людзе напрягся и посмотрел на монаха испепеляющим взглядом. — К часовому механизму? — Только в качестве движущей силы! — Движущей силы! — запротестовал Ку. — У меня не было выбора! — Слишком поздно. Придется довольствоваться этим, — нахмурился Людзе, передавая вторую доску Лопсангу. Бери, отрок! Если завернуть в мешковину, сойдет за рюкзак. Что это? Ку вздохнул. Переносные ингибиторы. И, пожалуйста, постарайтесь не сломать. Но зачем они нам? Надеюсь, ты этого никогда не узнаешь, — ответил Людзе. Спасибо, Ку. Уверены? А может, лучше возьмете временные бомбы? С надеждой в голосе предложил Ку. Если бросить такую на пол, время замедлится. Спасибо, но нет. «Другие монахи были полностью экипированы», — сказал Ку. «Ну, а мы путешествуем налегке», — твердым тоном заявил Людзе. «Ку, мы покинем тебя через заднюю дверь, ладно?» Задняя дверь выходила на узкую тропинку, которая вела к калитке в стене. Расчлененные манекены и обугленные камни свидетельствовали о том, что Ку и его помощники часто пользовались этой тропинкой. А потом они вышли на другую тропу, которая велась по берегу, одного из многочисленных ледяных горных ручьев. — Кур желает только хорошего, — промолвил, ускоряя шаг, Людзе. — Но если делать так, как он говорит, то будешь лязгать, когда ходишь, и взрываться, когда садишься. Лобсанк едва поспевал за ним. — Слушай, метельщик, да Ангморкпорка ведь несколько недель пути. — А мы прорежемся туда, — ответил Людзе, и остановился, чтобы посмотреть на Лопсанка. «Как думаешь, у тебя получится?» «Я делал это сотни раз», – пожал плечами Лупсанг. «Да, но только в Войдонге, – напомнил Людзе, – в долине предусмотрены всевозможные защиты, все находится под контролем. Ты этого не знал?» «Резать время в Войдонге очень просто, юноша, но здесь все иначе. А снаружи воздух всячески пытается тебе помешать. Малейшая ошибка, и он превращается в камень». Нарезанное время нужно сформировать вокруг себя, так, чтобы двигаться, как рыба в воде. Ты это умеешь? Немного знаю теорию, но Соту сказал, что в городе ты сам остановил время. Это называется стойкой койота. Ее очень сложно принять, и, насколько мне известно, в гильдии воров этому не учат. Думаю, мне просто повезло, метельщик. Отлично, так держать. У тебя будет достаточно времени попрактиковаться, прежде чем мы выйдем из полосы снегов. Научись все делать правильно, прежде чем ступить на траву, иначе можешь попрощаться со своими ногами. Они называют это резать время. Существует способ игры на определенных музыкальных инструментах, который называется циклическим или круговым дыханием, и позволяет людям играть на диджериду или волынке так, чтобы не взорваться и не оказаться засосанным в трубу на резко времени было чем-то похожим, только время заменяло воздух и вело себя значительно тише. Хорошо обученный монах мог растянуть секунду на целый час, но этого недостаточно. Еще придется научиться перемещаться в жестком, неподатливом мире, придется научиться видеть по отблескам, слышать по отзвукам и делать так, чтобы время потихонечку все же просачивалось в эту маленькую, но вселенную. Научиться всему этому нетрудно, нужно только обрести уверенность в себе, ведь нарезанный мир может выглядеть почти нормальным, за исключением цвета. Это было похоже на предзакатную прогулку, разве что солнце зависло в небе и почти не двигается. Мир впереди был окрашен в лиловые тона, а мир позади, когда Лобсанг оглядывался, походил по цвету на старую кровь. А еще ему было одиноко. Но хуже всего, как скоро понял Лобсанг, Тишина. Какие-то звуки все же доносились, но они напоминали глухое шипение на самом пороге слышимости. Шаги звучали странно и приглушенно, и раздавались они совсем не в такт опускающимся на землю ногам. Наконец они подошли к краю долины и покинули мир вечной весны, чтобы оказаться в реальном мире снегов. К телу подкрался холод, медленно, как нож садиста, Людзе шагал впереди и, казалось, не испытывал ни малейших неудобств. Ну да, конечно, ведь одна из легенд о Людзе гласила о том, как он преодолел долгий-долгий путь в погоду, когда сами облака замерзали и падали с неба. Поговаривали, якобы холод на него вообще не действует. И тем не менее, в легендах Людзе был большим и сильным, совсем не похожим на тощего лысого старичка, который предпочитал лишний раз не лезть в драку. «Эй, метельщик!» Людзе остановился и повернулся. Очертания его тела были нечеткими, и Лобсанг сбросил с себя покров времени. В мир вернулись краски, холод перестал пронизывать до костей, но все же был весьма ощутим. «Да, отрок. Ты будешь меня учить, верно? Если еще осталось то, чего ты не знаешь, о чудо-отрок, — сухо ответил Людзе. Ты хорошо нарезаешь время, уж мне можешь поверить». «Ну как ты выдерживаешь такой холод?» «А, ты не знаешь этот секрет. Путь госпожи Космопелит придает тебе сил?» Людзе подобрал рясу и сплясал на снегу, явив изумленному Лопсангу толстые желтоватые кольсоны, в которые были облачены его костлявые ноги. «Молодец!» — отличный ответ похвалил он. «Госпожа Космопелит по-прежнему присылает мне эти одеяния двойной вязки. Внутри шелк, потом три слоя шерсти» с утепленными вставками и парой весьма предусмотрительно размещенных клапанов. И по весьма разумной цене 6 долларов за пару, как постоянному покупателю. Ибо написано «Одевайся тепло, иначе так и смерть словить недолго». Так это простой обман. Людзе выглядел удивленным. «Что? Я спросил, обман ли все это? Все считают тебя великим героем, а ты даже не дерешься». Все думают, что ты обладаешь разносторонними знаниями, а ты просто обманываешь людей, в том числе и настоятеля. Я думал, ты научишь меня тому, что действительно нужно знать. У меня есть ее адрес, если тебя это интересует. Можешь сказаться от меня, и тогда, о, понимаю, ты вовсе не это имел в виду. Не хочу показаться неблагодарным, я просто подумал. Подумал что я держу свои ноги в тепле лишь благодаря неким мистическим знаниям, обретенным в процессе долгого и трудного обучения, так, да? Ну, и ради своих коленок я пренебрег святым учением, да? Ну, если ты так ставишь вопрос, затем что-то заставило Лопсанга опустить глаза. Он стоял в шестидюймовом снегу, а Людзе нет, его сандалии тонули в двух лужах, лед. Таял вокруг пальцев ног, теплых розовых пальцев ног. Пальцы это совсем другое дело, пояснил метельщик. Госпожа космопелит вяжет чудесные кальсоны, но так и не научилась правильно вязать пяточку. Он подмигнул, поднявшему глаза лопсангу. Не забывай о первом правиле, понятно? Людзе похлопал потрясенного юношу по плечу. У тебя все получается, сказал он. Давай посидим немного, попьем чайку. Он показал на большие скалы, которые могли немного защитить от пронизывающего ветра. С наветренной стороны скал громоздились огромные белые сугробы. Людзе, да, отрок. У меня есть вопрос. Ты можешь дать на него прямой ответ? Попробую, конечно. Что, черт возьми, происходит? Людзе смахнул снег с камня, о, сказал он, сразу к самому сложному. Тик. Игорь вынужден был признать, когда необходимо было создать что-то действительно причудливое, благоразумие укладывало безумие на обе лопатки. Он привык к хозяевам, которые исполняли впечатляющие сальто на самом краю пропасти, ведущей к полной умственной катастрофе, и в то же время не могли без карты надеть собственные штаны. Как и все Игори, он научился сживаться с такими людьми. Честно говоря, работа не была сложной, Хотя иногда приходилось работать в ночь, и привыкнув к распорядку дня хозяина, можно было спокойно заниматься собственными делами, потому что беспокоили тебя только тогда, когда нужно было поднять громоотвод.